Испанский словарь. Желая стать ближе к моей неговорящей со мной на одном языке подруге, я взялась за испанский. Учебников у меня, конечно, не было, зато был маленький, п о т р ё п а н н ы й англо-испанский словарик из тюремной библиотеки. Его-то, как когда-то научила меня Хелен, я и приспособила для изучения нового иностранного языка. Так у меня появились листы с двумя колонками, необходимых для общения с лилианой испанских слов и фраз, большая часть из которых, конечно, касалась еды и тюремного быта. Не забыла я и о некотором количестве прилагательных, описывающих женскую красоту, которую Лилиана очень ценила. Вечерами я подсаживалась к ней, произносила слово, а она, весело смеясь над моим неумелым говором, подсказывала правильное произношение на испанском. Вот, например, несколько самых популярных фраз, которыми мы с Лилианой объяснялись в Александрийской тюрьме. «Делесиоса Авена — вкусная овсянка», «Буэна Чика — хорошая девушка», «Ми амиго — мой друг». м а с ведура, спор фавор, больше овощей, пожалуйста». И, конечно, то, с чего всё началось, ь м а с к а к л и е н т ы очень горячо. Лилиана стала моим самым близким тюремным другом, при этом совершенно безопасным другом, потому что, помня болезненный опыт моего общения с Хелен, который стоило мне месяца одиночки разговаривать с людьми, я откровенно боялась. От неговорящей на одном языке подруги не могло быть опасности, что она что-то подслушает или выведает, Но, впрочем, слова нам с Лилианой были и не нужны. Она полюбила меня как дочь и заботилась обо мне насколько могла, а я любила ее как маму, по которой так сильно тосковала.